Глава третья. Облаченный в космический костюм Чейн прижался к гигантскому каменному лицу, готовый нанести ему увечья. Анализатор дал показания, что в этой скульптурной каменной массе имеется богатое вкрапление паладивой руды. Исходя из данных прибора, Чейн подумал, что если он вырубит ухо этой скульптуры, то легко доберется до руды. Всюду вокруг блестели звезды. Яркое безжалостное лицо бесконечности. Через этот вакуум невозмутимо плыла огромная река камней, одна часть которых рукой безызвестных скульпторов была превращена в ужасно непонятные бюсты, другая же так и осталась нетронутой. В своем первозданном состоянии. Эти метеориты и развалившиеся астероиды двигались с одной и той же скоростью, но изменяли положение по отношению друг к другу поэтому следовало проявлять осторожность в отношении массы камней медленно и величественно приближавшихся друг к другу и растиравшихся в порошок. Прицепившись словно муха к чудовищному лицу, Чейн мотал атомарным резаком, который висел на тросике, прикрепленном к космическому костюму. Этот тросик перепутался с тросиком анализатора, и Чейн раздраженно пытался его высвободить. Чейн! Голос шел из приемного устройства в гермошлеме. Говорил Ван Фасан. «Чейн, уж не собираешься ли ты продырявить одну из этих голов? Помни приказ Делуйла». Чейн крепко про себя выругался, когда, повернувшись, увидел, что навстречу ему летит фигура в космическом костюме, подгоняемая импеллером. «Ван Фасан — молодой, ретивый наемник. И надо же ему появиться как раз сейчас». Чин прекрасно помнил наставление Делуила перед их выходом из корабля, который теперь крессировал за пределами метеоритного потока на одной с ним скорости. Де Луэлла предупредил. «Тех, кто вытесал эти головы, будь они люди или нелюди, давно уже нет. Но памятник есть памятник. Я не хотел бы, чтобы в моей могильной плите ковырялись какие-то чужаки. Наверное, и вы бы не хотели. Так что оставьте эти памятники в покое». Чейн не имел ничего против сентиментальности Делуйла, но он никогда не считал себя связанным с нею. Ему просто не повезло, что Ван Фасан оказался тут. «Я только что кончил распутывать мои тросики», — сказал Чейн. «Ты продолжай движение». Он выждал, пока Ван Фасан не отбыл, и пока фигура, выглядевшая крошечной на фоне бесчисленных солнц, не растворилась в величавой текущей реке камней. Как только... Ван Фассан скрылся из виду, Чейн достал свой режущий лазер и начал им полосовать по краю чудовищного уха. — Чужестранец. Чейн оцепенел, потом начал крутить головой и шарить глазами в поисках того, кто говорил. — Чужестранец, пощади, не напосягай на наше несчастное бессмертие. Неожиданно Чейн понял, что слова эти проникали в его разум, а не в уши, что это были... Вовсе не слова, а мысли, телепатическая речь. Если ты оказался здесь, значит ты властелин Звездных Дорог, мы тоже были властелинами Звездных Дорог, и от всего нашего могущества и величия сохранились только эти каменные лица. Оставь нам их. Словно пораженный током, Ченно толкнулся ногами от огромного каменного изваяния. Он Поплавал около нее и расхохотался. «Понимаю, почему из этих голов никогда не извлекали минералы», — догадался он. «В каждую из них вставлена телепатическая запись». Чейн сказал себе, что плевал он на предрассудки и сентиментальные призывы, если обрывки телепатической записи все еще действовали, то, наверное, в этих памятниках сохранили свое действие и другие или более опасные вещички. Он включил импеллеры и полетел прочь. Пришлось рассекать косяк мелких камешков, которые барабанили по его упругому костюму и шлему. На него лился яркий свет от солнца Арга, и в этом свете он увидел вдали других наемников, которые плавали, словно темные человека-рыбы среди каменного потока, выискивая добычу, останавливаясь и снова продолжая свой поиск. Он тоже плавал, останавливался и снова искал, используя анализатор. Прибор молчал. Это начало раздражать Чейна. Ему казалось, что безглазые каменные лица просто глумятся над ним. Чейна схватила странная тревога. Сначала он не понял, почему, затем вспомнил. Ведь он чуть не погиб, когда в последний раз в своем космическом костюме двигался в потоке. Один, как сейчас. Он был ранен тогда, обессилен, преследуем звездными волками, и, казалось, плыл совершенно одиноко во Вселенной. сопровождаемый безжалостными взглядами солнца созвездия Ворона. Спасло его только то, что поданный им сигнал был замечен наемниками с корабля Делуила. «К черту все это!» — пробормотал Чейн. «Все это в прошлом». Он заставил себя избавиться от нахлынувших чувств и продолжил работу. Он забрался поглубже в поток, держась подальше от острых метеоритов и наскучивших каменных лиц. Но куда бы он ни направлял анализатор, прибор молчал. «Чейн!» С удивлением услышал он голос Делуила в гармошлеме. «Да? Возвращайся на корабль!» «Джон, я почти ничего не добыл!» «Другие добыли! Возвращайся!» Повторил Делуэлла. Чейн прекратил поиск и включил свой костюм на высокую скорость и полетел к кораблю. Без сожаления он расстался с величественным нескончаемым парадом каменных лиц, который вечно двигался вместе с потоком. Оказавшись перед одним из огромных лиц, высокомерно взиравшего на него, Чень повернулся задом и издал непочтительный звук. В трюме корабля он выложил из сетки добытые им небольшие куски руды. Ты, профессиональный сборщик камней, принес меньше, чем любой из нас, громко воскликнул Сикинен. Высокий худощавый сикинин имел привычку выразительно высказывать то, что было у него на уме. Он не любил Чейна. Чейн пожал плечами. — Вам, как новичкам, повезло. Мне нет. Ну, бывает такое. Он бросил взгляд на собранные сверкающие куски камней и металлов, которые заиндивели от абсолютного холода Вселенной. — Не так уж и много, — сказал Чейн. — Добрый кусок тербия, есть и немного из редких руд... — С-20, — заявил Делула. Да, это немного, но мы еще добавим по дороге. И они продолжили путь. Маленький корабль рискованно скользил вдоль побережья одной из темных туманностей, которые делали тусклым отрок. Отрок Арга. Главный анализатор вел впереди поиск богатства, но ничего не было. А корабль все полз и полз по краю огромного облака, Наконец наступил момент, когда Боллард, работавший с главным анализатором, кисло произнес «Обнаружил, но только вам это не понравится». Наемникам действительно это не понравилось. Перед ними была потухшая звезда с карманами редкого трансуранового элемента, который иногда создает на своем поверхности выгревшее солнце за долгие эры своего угасания. Когда они высадились на звезде в своих специальных костюмах, предназначенных для большой гравитации, они занялись нелегким трудом добывания руды. Джансон, обычно самый веселый из наемников, проворчал. «А мне тут совсем не нравится». Чейн с ним согласился. Для космонавта огромные огненные звезды — это яркая, сияющая жизнью Вселенная. И как жестоко было теперь стоять на трупе бывшего Солнца. Огромная темная пепельная равнина — С невысокими кряжами из окалины выглядела мрачно и уныло на фоне звездного неба. Наемники добывали руду атомарными резаками, но каждый их шаг, каждое движение были крайне затруднительны. Несмотря на то, что в противогравитационные костюмы были встроены механизмы, облегчающие работу. Чин привык к сильной гравитации, но не столь сильной. Через переговорное устройство в гермошлеве он мог слышать шумное пыхтение Болларда. — Чейн, — сказал Боллард, — а ты придумал довольно умный план набрать драгоценные руды и взять их с собой на Мрун? — Мне тоже кажется, это довольно умно, — согласился Чейн. — Сделай мне одолжение, — продолжал Боллард. — В следующий раз не приноси в жертву своему уму мою больную спину. Наемники погрузили собранную руду в трюм и покинули потухшую звезду. Снова они шли по... Краю огромной темной туманности, Проверяя анализатором каждое космическое тело На поверхность На наличие руды, но без каких-либо успехов. Затем корабль Оставил туманность и устремился В проход между тремя сверкавшими Огромными солнцами, два из которых Были желтыми, а одно Желтовато-зеленым. Они были приметной Звездной вехой на старой Варновской дороге. Чейн это хорошо знал. Он еще раньше Рассказывал Де о Странной звездной системе, находящейся на этой тройке солнц. И вот теперь, соблюдая максимальную осторожность, они направлялись туда. Это была действительно одна из любопытнейших систем, где бы встречавшихся. Вместо планет в ней ходили по орбитам кометы. Беспорядочный рой эллиптических комет носился вокруг белой звезды, выглядевшей блестящими мотыльками в лучах яркого Солнца. Корабль шел через этот трой. Кометы были пустой массой, если не считать возможного ядра метеорного вещества, но оказывали кошмарное воздействие на приборы. Де относился ко всему этому крайне осторожно и, наконец, высадил группу наемников на один из астероидов, ближайший к единственной планете, которую это Солнце имело. Сюда никогда не ступала нога добытчика минералов, и первая же проба анализатора обнаружила наличие тербия и тантала. За сравнительно короткое время наемники... наполнили трюм тем, что требовалось, и Делула стал осторожно выводить корабль между кометами. «Ну, а теперь Мрун!» — сказал он позднее Чейну в своей каюте. «Ты должен найти поющие солнышки Чейн!» Чейн взглянул на него. «Тебе не очень-то нравится этот край, Джон, верно?» «Да», — ответил Делуэлла. «Мне не очень нравится отрок Арга. Это название вызывает тошноту и отвращение в галактике не только потому, что здесь находится лежбище звездных волков. Чейну так и хотелось спросить, а зачем же тогда Делуила прибыл сюда? Но он не спросил, он и сам знал, зачем. «Ну что ж», — сказал Чейн, «твой дух, наверное, поднимается от того, что я сейчас сообщу. Когда мы все подвергнемся опасности на Мруне... Я буду в двойной опасности по особым причинам. В данный момент это действительно меня ободряет. Чейн ухмыльнулся. Я так и думал.